Глава пятая На другой день после праздника святой Катарины Эрленд сын Николауса отпраздновал пышно и торжественно свадьбу своего родича. В Йорюндгорд съехалось много именитых гостей. Об этом позаботился Симон Дарре. У него и его жены не было недостатка в друзьях среди местных жителей. На свадебном пиршестве присутствовали оба священника церкви святого Улова и сам отец Эрик осветил дом и постель. Это считалось особенной честью, потому что отец Эрик служил теперь только по большим праздникам и отправлял требы только для тех прихожан, которые были его духовными детьми в продолжении долгих лет. Симон Дарре огласил грамоту о свадебных и дополнительных подарках жениха. Эрланд во время трапезы произнес хвалебную речь в честь своего родича. Рамборг, дочь Лавренса, вместе с сестрой обносила гостей яствами и пивом и находилась среди женщин, раздевавших невесту в брачной светличке. И все-таки то была невеселая свадьба. Невеста происходила из старой почтенной крестьянской семьи, пользовавшейся уважением в долине. Ее родичи и земляки считали, что она вступила в неравный брак, обвенчавшись с пришельцем из чужих краев, который вдобавок служил в чужом поместье, пусть даже и у своего родича. Ни происхождение Ульва, сына, прижитого богатым рыцарем от служанки, ни его родство с Эрландом, сыном Никулауса, не прибавляли ему чести в глазах сыновей Хербранда. Да и сама невеста, как видно, сетовала на свою участь. Кристин с глубокой печалью рассказала об этом Симону, когда через несколько недель после свадьбы Он приехал по какому-то делу в Йорюндгорд. Яртрют не давала покоя мужу, требуя, чтобы они перебрались в его усадьбу в Скеун. Кристин слышала, как она с громким плачем заявила, что никогда не утешится, если ее дитя будет зваться сыном работника. Ульф ничего на это не ответил. Новобрачные жили в строении, которое прозвали домом управителя, потому что там жил когда-то Йон, сын Эйнара пока лавренс не приобрел всю усадьбу Лео Гарбру и не переселил туда Йона. Но это название не нравилось Яртрюд. Она злобилась и на то, что ей приходилось держать своих коров в хлеву, принадлежащем Кристин. Боялась, как бы кто ни подумал, что она служанка Кристин. «Что ж, Яртрюд на свой лад права», — говорила хозяйка Йорюн гордо. «Я прикажу выстроить отдельный хлев при доме у правителя если только Ульф с женой не переселятся в Скеун. Как знать, может, это и впрямь лучший исход. Ульф уже не молод, ему трудно менять свои привычки, а на новом месте ему верно легче будет начать жизнь женатого человека». Симон про себя подумал, что Кристин, пожалуй, права. Ульфа в округе не любили. Он открыто презирал все местные свычаи и обычаи. Хозяин он был рачительный и умелый, но плохо знал здешние края и часто совершал оплошки Так после осеннего убоя он оставлял больше скота, чем мог прокормить, а когда скот херел и ранней весной ему все равно приходилось резать из голодавшихся животных, он выходил из себя и кричал, что ему опостылил этот нищий край, где жители с самого праздника обращения святого Павла вместо всякого корма пичкают скотину березовой корой. А тут вдруг новое не урядится. В Тронтхеймской области исподволь сложился обычай, что хозяин взимает подать с издольщиков теми припасами, в которых у него особенная нужда, сеном, шкурами, мукой, маслом или шерстью, хотя бы в договоре об издольщине и было записано, что платеж вносится деньгами или каким-нибудь одним видом припасов. При этом землевладелец или его управляющий самочинно переводил стоимость одних припасов на другие и делал это довольно произвольно. Но когда Ульф вздумал потребовать того же создольщиков Кристин, они заявили, что это лихаимство и грубое беззаконие, в чем они без сомнения были правы, и пожаловались Кристин. Как только хозяйка все узнала, она тотчас вразумила Ульфа, Но Симону было известно, что народ винил в этой истории не только Ульва, но и Кристин, дочь Лавронса. Всюду, где заходила об этом речь, Симон объяснял, что Кристин и слыхом не слыхала о затее Ульва, который привык к такому порядку в краях, откуда он родом. Но Симон сам чувствовал, что его объяснения дело не поправили, хотя открыто ему никто не перечил. Вот почему Симон и сам не знал желать ему или не желать, чтобы Ульв остался в Йорюндгорде. Он и представить себе не мог, как обойдется Кристин без этого преданного и расторопного помощника. Эрланд ничего не смыслил в крестьянских делах, а сыновья его были слишком молоды. Но с другой стороны, Ульф восстановил против Кристин всех жителей округи, а теперь еще вдобавок соблазнил молодую девушку из почтенного и состоятельного рода. Однако же, видит бог, Кристина без того несет на своих плечах непосильное бремя. Что и говорить, окрестный люд косо глядел теперь на обитателей Йорентгорда. Эрланды здесь любили ничуть не больше, чем Ульва. Если родич и первый советник эрланда держал себя высокомерно и заносчиво, то в мягкой, слегка небрежной повадке самого хозяина крылось что-то еще более вызывающее. Однако Эрланду, сыну Никулауса, Словно и невдомек было, что он восстановил против себя всех соседей, он, как видно, был твердо уверен, что богат он или беден, он все тот же, каким был прежде, и ему даже в голову не приходило, что кто-то может упрекнуть его в высокомерии. Воевода, родич короля Магнуса и ближний его вассал, он составил заговор против своего государя и сам по безрассудному своему легкомыслию погубил все смелые замыслы. Но он, как видно, и не думал, что из-за всего этого люди вправе клеймить его бесчестием Симон никак не мог взять в толк, случалось ли Эрленду вообще о чем-нибудь думать. эрланд всегда ставил его в тупик. В разговоре он часто высказывал дельные и толковые суждения, но он словно и думать не думал руководиться теми красивыми словами, на которые не скупился в своих речах просто не верилось, что его скоро станут называть старым человеком. Внимательно вглядевшись, можно было рассмотреть и морщины на его лице, и просить в волосах, и все-таки он и Ноквы больше походили на двух братьев, чем на отца с сыном. Эрланд был все так же и гибок, как тогда, когда Симон впервые его увидел. Его голос звучал по-прежнему свежо и молодо. Он держался все так же свободно и самоуверенно, с какой-то скрытой грацией в обхождении. Он и прежде бывал молчалив и сдержан с чужими людьми, и как в дни могущества, так и в дни бедствий не искал дружбы с окружающими, предоставляя им самим набиваться к нему в друзья. Но он, как видно, не замечал, что теперь уже никто не ищет его общества. Богатые крестьяне и господские сыновья в верховьях и низовьях долины, тесно связанные друг с другом узами родства и свойства, с досадой глядели на этого высокомерного вельможу из тронхеймских краев, которого несчастье забросило в их края, и который по-прежнему считал себя чересчур высокородным и куртуазным, чтобы снизойти до них. Но пуще всего Эрленду вменяли в вину то, что он вовлек за собой в несчастье хозяев Сюндбю. Гютер Меборгер, сыновья Тронда, были осуждены к изгнанию из Норвегии, и принадлежавшие им часть огромных земельных угодий еслингов, а также половина их родового поместья, отошли к короне. Ивар Сюндбю примирился с королем Магнусом, заплатив ему выкуп, а когда король Магнус передал, по слухам, небезвозмездно, Земли спальников рыцарю Сигюрду, сыну Эрленда Эльдьярна, Ивар и Ховард, младшие из сыновей Тронда, не ведавшие о преступном сговоре своих братьев, продали свою долю угодий в Вога господину Сигюрду, доводившемуся двоюродным братом им и дочерям Лавранса. Его мать Гюдрюнд, дочь Ивара, была сестрой Тронда Еслинга и Рагнфрид из Йорюндгорда. Ивар Еслинг перебрался в Риндхейм в Туттене, в усадьбу, которую он взял за женой. Понятное дело, что его сыновья обоснуются в этих краях, где испокон века жили и владели землей предки их матери. Ховарду еще принадлежали большие угодья, но все больше в Валдресе, да вдобавок в приданное за женой он получил обширные поместья в округе Борг. Но жители Вога и Гютбрансдала считали величайшим несчастьем, что старинному роду ленных пришлось лишиться Сюндбю, которым эта семья, пользовавшаяся большим влиянием в округе, владела с незапамятных времен. В течение недолгого времени Сюндбю находился в руках верного ленного владетеля короля Хокона Старого, Эрленда Эльдьярны из Гудленда-Вагдере. Еслинги никогда не были приверженцами короля Сверы и его потомков, и они поддержали герцога Скюля, когда он поднял смуту против короля Хокона. Но впоследствии Ивар-младший вернул Сюндбю, произведя земельный обмен с Эрландом Эль-Дьярном, и выдал за него свою старшую дочь. Тронт сын Ивара ничем не приумножил славу своего рода, но четверо его сыновей были красивые и смелые люди, у которых было много друзей в округе. И эти друзья приняли близко к сердцу несчастье, лишившее Еслингов их родового поместья. К тому же до отъезда ивора из долины произошло и другое несчастье, после которого местные жители стали еще больше скорбеть и горевать о злой участи потомков Еслинга. Гютерм был холост, но молодая жена Боргара после изгнания мужа оставалась в Сюндбю. Дагни, дочь Бьярны, и раньше была немного слаба рассудком и всегда открыто показывала, что любит своего супруга сверх всякой меры. Боргар-сын Тронда был красив, но нрава довольно распущенного. На другую зиму после его изгнания Дагни утонула в полынье на озере Вога. Говорили, что беда приключилась по нечаянности, но люди отлично понимали, что горе и тоска лишили Дагни остатков ее жалкого разума и все искренне оплакивали простодушную, добрую и красивую молодую женщину, которая погибла такой страшной смертью. Жители еще более обозлились на Эрленда сына Никулауса, который навлек все эти несчастья на лучших людей в округе. Тут уж припомнили и то, как он поступил, когда должен был жениться на Кристин, дочери Лавренса из рода сыновей Лагмана. Она ведь тоже с материнской стороны вела происхождение от еслингов. Нового владельца сюнд бюжители тоже не взлюбили, хотя никто не мог сказать ни одного худого слова о нем самом. Но он был родом из Агдера, а отец его, Эрланд Эльдьярн, нажил врагов во всех, кто когда-нибудь имел с ним дело в здешних краях. Кристин и Рамберг никогда не встречались со своим двоюродным братом. Симон был знаком с господином Сигюрдом еще в Реумарике. Он приходился близким родственникам сыновьям Хафтура, а те были родичами жены Гюрда Дарра. Но после всего происшедшего Симон старался по возможности избегать господина Сигюрда. У него не лежало сердце ездить теперь в Сюндбю. Сыновья Тронда были его задушевными друзьями. В прежние времена Рамборг и жены Ивара и Боргера каждый год гостили друг у друга. К тому же господин Сигерт, сын Эрлэнда, был намного старше Симона, сына Андреса, ему было около 60 лет. Вот почему Симон Дарре полагал, что женитьба управляющего в доме Эрлэнда и Кристин сама по себе не такое уж важное событие, только усилит недоброжелательство, которое без того окружает обитателей Йоррентгорда. Вообще у Симона не было в обычае делиться с молодой женой своими заботами и печалями, но тут он не удержался, чтобы не высказать ей кое-какие мысли об этих делах. Он был приятно поражен, услышав, как разумно она рассуждает обо всем и как красиво держит себя, стараясь помочь своим родичам, чем только может. Она гораздо чаще, чем прежде, стала ездить к сестре в Йоренгорд и ничем не проявляла своего нерасположения к Эрланду. На Рождестве, когда после службы они встретились на церковном холме, Рамборг поцеловала не только Кристин, но и зятя, а прежде она зло высмеивала его иноземные ухватки, когда он целовал свою тещу, здоровые с ней и в других подобных случаях. Что-то дрогнуло в душе Симона, когда он увидел, как Рамборг обвела руками шею Эрланда. Стало быть, он может поступить так же с сестрой своей жены, но он чувствовал, что все равно не в силах это сделать». К тому же он так и не перенял этого обычая целовать своих родственниц. Он не забыл, как мать и сестра подняли его на смех, когда он вздумал приохотить их к этому, вернувшись домой от королевского двора, где он служил факелоносцем. На рождественском пиршестве Рамборг посадила молодую жену Ульва, сына Халдера, среди самых почетных гостей, оказывая новобрачным все подобающие знаки внимания и сама поехала в Йорюндгорд, когда Яртрют пришло время родить. Произошло это через месяц после рождественских праздников, на два месяца раньше срока, и мальчик оказался мертворожденным. Яртрют чуть с ума не сошла от горя. Зная она, что так случится, она никогда не вышла бы за Ульва. Но теперь дело было сделано, и каяться поздно. Что думал обо всех этих событиях Ульф, сын Халдера, никто не ведал. Ульф точно воды в рот набрал. На второй неделе Великого Поста эрланд сын Никулауса и Симон, сын Андреса, отправились вдвоем верхами на юг в Квам. За несколько лет до смерти Лавранс совместно с другими крестьянами приобрел в тамошней округе небольшую усадьбу. Теперь родичи прежнего владельца хотели выкупить свое родовое имение, но в сделке были кое-какие неясности и надлежало проверить, была ли сделка оглашена заранее и было ли родичам разрешено предъявлять свои права. При разделе наследства после Лавранца этот участок и некоторые другие земельные наделы, где могли возникнуть тяжбы о праве владения, остались неподеленными и сестры сообща пользовались доходами от них. Вот почему оба зятя Лавренса должны были защищать интересы своих жен. Съехалось довольно много народу, и так как захворавшие жена и дети из дольщика лежали в жилой горнице, мужчинам пришлось собраться в старом сарае, стоявшем посреди двора. Постройка была ветхая и полуразрушенная, и поэтому мужчины остались в меховых плащах. Каждый положил оружие рядом с собой, даже не отстегнув от пояса меча. Все хотели по возможности скорее покончить с делом и отправиться в освояся. Однако им все же надо было подкрепиться на дорогу. И поэтому в полдень, закончив переговоры, мужчины вытащили привезенные из дому мешки со съестным и принялись за еду, устроившись кто на скамье, кто прямо на полу, потому что стола в сарае не было. приходского священника На сходке представлял его сын Холмгейр, сын Мойсоса. Это был развязный бойкий на язык молодчик, которого никто не любил, но отец его пользовался всеобщим уважением, а мать происходила из знатного рода. Сам Холмгейр был рослый и плечистый мужчина, да к тому же задира готовый чуть что полезть в драку, поэтому никто не решался связываться с ним. Впрочем, многие находили, что он остроумен и не лезет за словом в карман. Симон был мало знаком с сыном священника, но вид его внушал ему неприязнь. У Холмгейра было длинное узкое веснушчатое лицо с короткой верхней губой, из-под которой словно у крысы поблескивали крупные желтые передние зубы. Но отец Мойсос был старинным другом Лавренса, и Холмгейр, пока отец его не узаконил, одно время жил в Йорюндгорде на положение отчасти слуги, отчасти воспитанника поэтому Симон всегда приветливо обходился с Холмгейром, сыном Мойсоса. Подкатив кочегу чурбан, Холмгейр расположился на нем, извлек из своего мешка жареного дрозда и свиное сало и, нанизав эти яства на кинжал, стал разогревать их над огнем. «Он хворает и на две недели получил разрешение от поста», объяснил он окружающим, которые жевали хлеб и вяленую рыбу, в то время как запах скоромного щекотал им ноздри. Симон пребывал в дурном расположении духа. Он не то чтобы сердился, но его разбирала досада, а может быть просто недоумение. Вся эта тяжба о праве владения оказалась на редкость запутанной, а грамоты, сохранившиеся у него после тестя, были составлены в весьма неясных выражениях. Но все-таки, когда Симон собирался на сходку, Ему казалось, что он уже доискался до смысла, сопоставив их с другими грамотами. Однако, выслушав, что говорят свидетели и увидев предъявленные ими грамоты, он понял, что своего мнения ему не отстоять. Впрочем, другие участники сходки, в том числе и воеводский ленсман, тоже не знали, с какой стороны подойти к делу. Все начали уже поговаривать, что не худо бы передать его в Тинг, как вдруг слово взял Эрланд и попросил разрешения посмотреть на письма. До этой минуты он сидел и слушал споры с таким видом, точно он в них человек сторонний, а теперь вдруг словно пробудился. Он со вниманием прочитал все грамоты, некоторые даже по нескольку раз, а потом изложил все дело коротко и в ясных выражениях. «Книга законов гласит то-то и то-то, толкует это обычно так-то и так-то». Неуклюжие или темные выражения в грамотах означают либо то-то, либо то-то. Если дело передать в Тинг, он вынесет либо такой-то, либо такой-то приговор. Но вместо этого Эрланд предложил решение, которое могло удовлетворить наследников и в то же время было небезвыгодное для нынешних владельцев. Произнося эту речь, Эрланд стоял, легко опустив левую руку на рукоять меча, а правой небрежно сжимая пачку писем. Он держался так, точно был главным на этом собрании, но Симон понимал, что он делает это без всякого умысла. Так он привык держать себя, когда распоряжался на Тинге в своей округе. И поэтому, когда он теперь обращался то к одному, то к другому из присутствующих и спрашивал, верно ли он изложил обстоятельства дела и понимают ли они, что он предлагает, он говорил таким тоном, словно допрашивал свидетелей. Не то чтобы неучтиво, но так точно его дело было спрашивать, а их отвечать. Закончив свою речь, он протянул письма ленцману, будто тот был его слуга, потом опустился на свое место, и пока все остальные, в их числе Симон, обсуждали его предложение, Эрланд прислушивался, но с таким видом точно все это его не касается. Когда кто-нибудь к нему обращался, он отвечал кратко, вразумляюще и понятно, Но при этом то соскабливал ногтем пятна жира, оставшиеся на груди его кафтана, то поправлял пояс, то теребил перчатки и, казалось, нетерпеливо ждал, чтобы дело наконец закончилось. Все сошлись на том, чтобы принять решение, предложенное Эрлендом. Оно было выгодно и для Симона, потому что он вряд ли выиграл бы что-нибудь, попади дело в Тинг. Но настроение Симона омрачилось. Он сам понимал, что было бы совершенным ребячеством тужить от того, что свояк лучше него самого разобрался в этом деле. Кому, как ни Эрленду, надлежало уметь толковать законы и разъяснять путанные грамоты. Ведь он несколько лет подряд только и делал, что решал тяжбы и вникал в спорные дела. Но все это произошло как-то неожиданно. Накануне вечером в Йорентгорде Симон хотел было обсудить с Эрландом и Кристин это дело, но тот не высказал никакого суждения и даже слушал в полуха. Само собой понятно, что Эрланд более сведущ в законах, чем простые крестьяне, но он с такой равнодушной учтивостью разъяснял им эти законы, точно к нему самому они не имеют никакого касательства. У Симона родилась смутная мысль, что Эрланду никогда не приходило на ум, что законы писаны также и для него. И потом Симон просто диву давался, как это Эрланд способен стоять и разглагольствовать с таким невозмутимым видом. Неужто ему не в что из-за этого все невольно вспоминают о том, кем он был когда-то и кем стал ныне? Симон чувствовал, что эта мысль мелькнула у всех присутствующих, И уж понятное дело, кое-кто из них с озлоблением глядел на этого человека, который знать не хотел, что думают о нем окружающие. Но никто не произнес ни слова. И когда посиневший от холода писец который сопровождал Ленсмана, сел, положив на колени письменные принадлежности, он обратился к Эрленду. И Эрленд стал ему диктовать, сидя на своем месте, вертя в длинных загорелых пальцах несколько соломинок, которые поднял с полу исплетая их в колечко, закончив работу, писец протянул пергамент Эрленду. Тот швырнул соломенное колечко в огонь, взял письмо и негромко прочитал: "Тому, кто увидит или услышит сию грамоту: Симон сын Андраса из Форма, Эрланд сын Никулауса из Йорндгорда, Видер сын Стейна из Клеофастада, Ингимюнте Торлде сыновья Бьорна и Бьорн сын Ингимюнда из Люндера". Алф, сын Эйнара, Холмгейр, сын Моисеса. Милостью Господней шлют свой привет и свой... Вы не забыли приготовить воск?» Спросил он песца, который, поднявшись, дул на свои замерзшие пальцы. «Да будет известно каждому, что в зиму от рождения Христа 1338-ю, в пятницу второй недели Великого Поста, собрались мы в Гранхейме Квамского прихода». Симон вспомнил, как Эрланд держал себя на севере, когда находился среди людей, равных ему по положению. Он и тогда отличался самоуверенностью и бесцеремонностью, этого в нем всегда было хоть отбавляй. Вел себя дерзко и развязно, но при этом в его повадке была какая-то вкратчивость. Как видно, он все же не пренебрегал мнением людей, которых считал себе ровней. Напротив, он изо всех сил старался заслужить добрую славу в их глазах. И с неожиданной горечью и болью Симон вдруг понял, он сам чувствует себя теперь одним из здешних крестьян, которые столь мало значат для Эрланда, что тот даже не задается мыслью, что они думают о нем. А ведь Симон оказался среди них по вине Эрланда. По вине Эрланда вышел из круга рыцарей и знатных вельмож. Пусть Симону выпала не такая уж незавидная доля, он владеет своим родовым формой, дом у него полная чаша. Но Симон не забыл, что порвал со своими родичами, друзьями юности, с людьми равными себе, потому что ему пришлось как нищему обойти их всех с протянутой рукой, и теперь он не в силах смотреть им в глаза, не в силах даже вспоминать об этом. Ради Эрленда он почти что бросил вызов своему королю, и закрыл себе доступ ко двору. Он выдал Эрланду такую свою тайну, что одно напоминание об этом было для него горше смерти. А Эрланд держит себя с ним так, точно ни о чем не догадался и ничего не помнит. Этому молодчику и горя мало, что он растоптал чужую жизнь. В это мгновение Эрланд обратился к свояку. «Пожалуй, нам пора в путь, Симон, если к вечеру мы думаем попасть домой. Я пойду погляжу на лошадей. Симон поднял глаза на свояка, и у него вдруг горько защемилось сердце при виде высокой стройной фигуры Эрланда. Под капюшоном плаща Эрланд носил черную шелковую шапочку, которая плотно облегала голову и завязывалась под подбородком, и в этом уборе его узкое смуглое лицо с большими светлыми глубоко сидящими глазами казалось еще моложе и красивей. «А ты тем временем завяжи мой мешок!» добавил Эрланд с порога и вышел во двор. Остальные участники собрания продолжали рассуждать о тяжбе. «Чудно все-таки, — заметил кто-то, — что Лавренс так неосмотрительно заключил эту сделку. Он ведь никогда не действовал сгоряча и больше других крестьян разбирался во всем, что касалось купли и продажи земли. «В этом деле повинен мой отец», — заявил Холмгейр, сын священника. Он сам сказал мне сегодня утром, послушайся он тогда Лавренса, все уладилось бы само собой. Но вы ведь помните, каков был Лавренс? Со священниками он всю жизнь держался кротко и смиренно, как овечка. И все же Лавренс с Йорент-Горда всегда пекся о своем благосостоянии, возразил кто-то. Он и думал, что печется о нем, коли слушается советов служителей божьих, смеясь сказал Холмгейр. что ж Их советы иной раз полезны в мирских делах, если только ты не вздумал позариться на лакомый кусок, на который точат зубы сама церковь. Да, Лавренс был на редкость благочестивый человек, сказал Видер. Никогда он не жалел ни денег, ни скота, коли дело шло о пожертвовании на церковь или о милостыне для бедняков. Что правда, то правда, задумчиво отозвался Холмгейр. Впрочем, будь я так богат, как он, я бы тоже не скупился на пожертвования ради спасения своей души. Но я не стал бы обеими руками раздавать свое добро, как это делал Лавранс, да еще при этом ходить с красными глазами, без кровинки в лице всякий раз, как побывая у священника и покаясь в своих грехах. А Лавранс ходил на исповедь каждый месяц, Слёзы раскаяния — милосердный дар святого духа Холмгейр», — заметил старый Ингемюн, сын Бьорда. «Блажен, кто выплакал грехи свои в этом мире, тем легче обретет он покой в другом». В таком разе Лавренс уже давно блаженствует в царстве небесном. Он только и делал, что постился и умерщвлял свою плоть. Говорят, в страстную пятницу он запирался наверху в стабюре и бичевал себя плетью. «Заткни глотку», — оборвал его Симон сын Андреса, дрожа от негодования. Вся кровь бросилась ему в лицо. Он не знал, правду ли, — говорил Холмгейр. Но когда после смерти тестя Симон разбирал его личное имущество, на самом дне ларца с книгами он обнаружил небольшую продолговатую деревянную шкатулку, и в ней плеть наподобие тех, что в монастырях зовутся дисциплиною. На ее сплетенном из ремней хвосте виднелись темные пятна, быть может, это была и кровь. Симон сжег ее с таким скорбным и почтительным страхом, он понимал, что подсмотрел нечто такое в жизни Лавренса, что не было предназначено для посторонних глаз. И уж во всяком случае Лавренс не рассказывал об этом своим слугам, сказал Симон, когда вновь обрел, наконец, дар речи. «Понятное дело, все это досуже досужие сплетни», с готовностью согласился Холнгейр. «Да и едва ли у Лавренса были такие грехи, какие стоило замаливать при помощи?» Он ухмыльнулся. «Проживи я жизнь так благочестиво и праведно, как Лавренс, сын Бьергельфа. Да будь у меня при этом такая хмурая жена, как Рагнфрид, дочь ивора Я скорее бы все глаза себя выплакал о грехах, которых не совершал. Симон вскочил из такой силы ударил Холмгейра по зубам, что тот пошатнулся и едва не свалился в очаг. Кинжал выпал у него из рук. В следующее мгновение он вновь схватил его и бросился на Симона. Заслоняясь рукой, через которую у него был перекинут плащ, Симон поймал Холмгейра за запястье, силясь принудить его выпустить нож но тем временем сын священника несколько раз подряд ударил его кулаком в лицо. Наконец Симону удалось схватить Холмгейра за обе кисти, но тут мальчишка впился зубами в его руку. «Ах ты кусаешься, щенок!» Симон выпустил Холмгейра, отбежал назад и выхватил меч из ножен. Он сделал выпад, и тело юноши, выгнувшись дугой, стало медленно падать навзничь. Стальной клинок на несколько вершков вошел ему в грудь потом тело соскользнуло с острия и тяжело шлепнулось на землю головой в очаг. Отшвырнув меч, Симон нагнулся, чтобы вытащить холм Гейра из огня, но тут увидел прямо над своей головой занесенный для удара топор Видера. Он отпрянул в сторону, вновь сумел схватить меч и как раз поспел отразить клинок Алфа, сына Эйнера, потом живо повернулся, обороняясь от Видера, И в это мгновение краем глаза заметил, что бьорн из Люндера и его сыновья, стоя по ту сторону очага, пытаются дотянуться до него концами своих копий. Тогда он погнал Алфы перед собой к противоположной стене, не упуская из внимания, что Видер обходит его сзади, и что он уже успел вытащить Холмгейра из огня. Холмгейр приходился ему двоюродным братом, а Бьерн и его сыновья тоже приближаются к нему, обойдя очаг. Симон стоял, окруженный со всех сторон, и хотя ему впору было думать лишь о том, как спасти свою жизнь, его вдруг охватило какое-то смутное, горестное удивление от того, что все они оказались против него. В то же мгновение между ним и братьями из Люндера сверкнул клинок Эрланда. Туралды отлетел в сторону и, корчись припал к стене. С быстротой молнии Эрланд перебросил меч в левую руку и выбил у Алва оружие со звоном, покатившееся по полу, а правой рукой схватил древко копья Бьерна и пригнул его к полу. «Пробивайся к выходу!» — крикнул он во время мгновенной передышки Симону, заслоняя свояка от видера, но Симон, скрежеща зубами, бросился в середину горницы навстречу Бьерну и Ингимюнду. Эрланд очутился рядом с ним и повторил, стараясь перекричать шум и лязг оружия. «К выходу, говорю тебе, дурак! К двери! Нам надо пробиться к выходу!» Когда Симону разумел, что Эрланд хочет, чтобы они оба выскочили на улицу, он, продолжая обороняться, стал отступать к двери сарая. Свояки пробежали через сени и очутились во дворе. Симон в нескольких шагах от сарая, Эрланд у самого выхода, Слегка приподняв меч и повернув лицо к тем, кто следом за ними появился на пороге, на короткий миг Симон ослеп. Стоял сверкающий ясный зимний день. Горы вздымали к синему небу снеговые вершины, позолоченные вечерним солнцем. Деревья в лесу пригибались под тяжестью снега и инея, а открытые поляны сверкали и переливались, точно усыпанные драгоценными каменьями. Тут Симон услышал голос Эрленда. Мы не можем помочь Горю, добрые люди, коли допустим, чтобы здесь совершились еще новые убийства. Давайте-ка лучше подумаем, как остановить кровопролитие, довольное того, что мой свояк сделался убийцей». Симон выступил вперед и встал рядом с Эрландом. «Ты безвинно убил моего двоюродного брата, Симон, сын Андреса», сказал Видер из Клеофаста, достоявший впереди всех на пороге двери. «Не сказал бы я, что он пострадал так уж безвинный Видер. Но ты знаешь, что я не стану уклоняться. Я готов заплатить пеню, чтобы искупить несчастье, которое причинил твоему роду. Вы все знаете, где меня найти». Эрланд еще поговорил с крестьянами. Как он там, Алф? И скрылся в сарае вместе с остальными. Симон не двигался с места в каком-то странном оцепенении. Вскоре Эрланд вернулся. ну что ж «Поехали», — сказал он и направился к конюшне. «Он умер?» — спросил Симон. «Да, Алф, Туралда и Видер ранены, но не опасно. У Холмгейра обгорели волосы на затылке». До этих пор Эрланд говорил совершенно серьезным тоном, но тут вдруг прыснул от смеха. «Вот когда там и в самом деле запахло жареным дроздом! Черт побери, как это вышло, что вы так быстро повздорили недоумевая спросил он мальчик подросток держал наготове лошадей ни эрланд ни Симон не взяли с собой слуг в эту поездку Оба обасвока все еще сжимали в руках мечи эрланд поднял с земли пучок соломы и стерг кровь со своего клинка Симон последовал его примеру Счистив самые заметные следы он сунул меч в ножное Но Эрланд долго возился со своим оружием и под конец почистил лезвие полой своего кафтана. Потом, играючи, сделал мечом несколько коротких выпадов, улыбнулся беглой улыбкой, точно припомнив что-то, подбросил его вверх, поймал за рукоятку и только тогда сунул в ножны. «Ты ранен, свояк! Зайдем в горницу, я перевяжу твои раны!» Но Симон сказал, что это безделица. «Ты сам весь в крови, Эрланд!» Обо мне не печалься, на мне все заживает легко. Люди дородные маются куда дольше, я не раз это замечал. А тут еще этакая стужа, у нас ведь долгий путь впереди. Эрланд раздобыл у хозяина усадьбы какую-то мазь и чистые тряпицы и заботливо перевязал раны Симона. У него оказались две раны, одна подле другой, в мякоть на левой стороне груди. Но они были не опасны, хотя вначале сильно кровоточили. Эрланду копье Бьерна оцарапало ляжку. Симон высказал опасение, что это помешает Эрланду ехать верхом, но тот только посмеялся, острие копья едва прорвало кожаные штаны. Он смазал рану мазью и наложил повязку поверх чулка, чтобы защитить ее от холода. Стоял жгучий мороз, свояки еще не успели спуститься с холма, на котором лежала усадьба а крупы лошадей уже подёрнулись инием, и меховая опушка на капюшонах всадников побелела. «Ух, ну и мороз!» — Эрланд зябко поёжился. «Поскорей бы домой. Но вначале мы всё-таки заедем вон в ту усадьбу в Низине, и ты заявишь там об убийстве». «Какая в этом надобность?» — возразил Симон. «Ведь я всё сказал Видеру и остальным. И всё-таки лучше тебе самому повиниться в случившемся» не давай им придраться к тебе». Солнце уже исчезло за горным склоном, вечерний воздух стал мглист серо-голубым, но было еще светло. Свояки ехали вдоль ручья среди берез мохнатых отыния, который лежал здесь еще гуще, чем в остальной части леса. Воздух в низине был так пропитан холодным и едким туманом, что дыхание спирало в горле. Эрланд нетерпеливо ворчал, жалуясь на холода, которые затянулись в этом году, и на то, что им предстоит еще долгий путь по такой стуже. «Ты никак отморозил себе щеки, Симон?» заглянул он с тревогой под капюшон свояка. Симон потер лицо рукой. Оно не было отморожено, но просто побелело за дорогу на холоде, и от этого на обветренном красном лице Симона выступали серые пятна, которые придавали коже нездоровый и неопрятный вид. тебе случалось прежде видеть как мечом ворошат навоз спросил эрланд ай да алф при этом воспоминании он разразился смехом и наклонившись вперед в седле передразнил неуклюжее движение ленцмана хорош ленцман нечего сказать посмотрел бы ты как ульф играет мечом симон ох иисус Пресвятая дева играет мечом да Теперь Симону довелось увидеть Эрлэнда сына Никулауса в такой игре. Вновь и вновь вставала перед его глазами картина. Он и его противники неуклюже топчутся вокруг очага, не то рубят дрова, не то скирдует сено, и вдруг между ними гибкий, быстрый, как молния эрланд У него наметанный глаз, уверенная рука, и он как бы танцуя ловко и точно отражает их неумелые выпады. Более двадцати лет назад Симон сам слыл одним из первых в ратном искусстве и не раз выходил победителем, когда придворная молодежь состязалась на ресталищном лугу, но с тех пор ему редко представлялся случай показать свое умение владеть оружием. А ныне его гложет раскаяние от того, что он сделался убийцей. Ему неотвязно мерещилось тело Холмгейра, как оно сползло с лезвия меча и свалилось в очаг. В ушах стояли его прерывистые жалобные предсмертные вопли, и перед глазами вновь и вновь возникала картина, последовавшей за этим короткой яростной схватки. Симон был зол, подавлен и растерян. В одно мгновение все они оказались против него, все эти люди, о которых он за минуту до этого думал, как о своих собратьях, а Эрланд взял его под свою защиту. Симон никогда не подозревал, что способен испытать страх. За те годы, что он жил в форма, он шесть раз ходил на медведя, из них два раза играл со смертью с самым отчаянным безрассудством. От разъяренной раненой медведицы его отделял только тонкий ствол сосны, а в руках у него был обломок копья на древке длиной в ширину ладони. Но во время этой опасной потехи он не потерял власти над своими мыслями, движениями и чувствами а там, в сарае, он не знал в точности страх это или что другое, но он растерялся и не мог совладать с собой. Тогда, вернувшись домой после единоборства с медведем, в одежде, которая висела клочьями, с рукой на перевязи, с разодранным плечом, усталый и вознобе, он не испытывал ничего, кроме ликующего торжества. Забава могла окончиться гораздо хуже, как над этим он не задумывался. А теперь он только и размышлял о том, что произошло бы, не приди Эрланд так своевременно ему на помощь. И Симону было, нет, не страшно, конечно, но странно, и все из-за этого выражения на лицах крестьян, и это стынущее тело Холмгейра. До сих пор он ни разу не совершал убийства, разве когда зарубил шведского всадника, Это случилось в тот год, когда король Хокон вторгся в Швецию с вооруженной ратью, чтобы отомстить за смерть герцогов. Симона послали вперед лазутчиком. С ними еще ехало трое всадников, но он был поставлен над ними главным. И как он был радостен и горд по этому случаю. Симон до сих пор помнил, как его меч застрял в стальном шлеме шведа, и ему пришлось силой тащить и вертеть его во все стороны, чтобы высвободить. Утром он обнаружил, что на острие осталось зазубрино, но он всегда с удовольствием вспоминал об этом случае, ведь шведов было восемь человек. К тому же, благодаря этой стычке Симону довелось изведать вкус брани, а этим мог похвалиться далеко не каждый из дружинников, что в тот год сопровождали короля. При свете дня Симон заметил, что его панцирь забрызган кровью и мозгом, и отмывая его, он старался ничем не выказать своей гордости и самодовольства. Но теперь он тщетно ищет утешение в воспоминаниях о бедняге Шведе. Нет, на этот раз все было по-другому. Ему никогда не разделаться с укорами совести из-за Холмгейра, сына Мойсоса. Вдобавок, теперь он обязан своей жизнью Эрленду. Он еще сам не мог расчесть, какие последствия это повлечет за собой но он уже чувствовал, что отныне все станет по-другому с той минуты, как Эрланд расквитался с ним. Да, в этом они теперь были квиты. Свояки ехали, почти не нарушая молчания. Один раз Эрланд заметил. «Глупо, что ты сразу не смекнул броситься к двери, Симон». «Для чего?» – запальчиво отозвался Симон. «Того, ради что ты был на дворе?» «Да нет же», – в голосе Эрланда прозвучала улыбка. Впрочем, из-за этого тоже, но об этом я не подумал. Просто в такую узкую дверь вдвоем не пройти, и ты за раз имел бы перед собой не более одного противника. А потом я и прежде дивился, как быстро трезвеют люди на свежем воздухе. Поистине чудо, что на сей раз дело обошлось только одним убийством. После этого он еще несколько раз справлялся о ранах Симона. Тот отвечал, что почти не чувствует боли хоть они и болели изрядно. Они добрались до формы поздно вечером, и Эрланд вошел в дом вслед за свояком. Он советовал Симону чуть свет отправить к гонца к воеводе с письменным сообщением о случившемся, чтобы как можно скорее получить охранную грамоту от короля. Эрланд предложил Симону нынче же вечером составить для него письмо. Раны в груди мешали Симону свободно владеть правой рукой а завтра тебе придется отлеживаться в постели. Боюсь, что небольшой лихорадки не миновать». Рамборг и Арнерд сидели в жилой горнице, поджидая Симона. Чтобы не замерзнуть, они, поджав ноги, примостились на скамье у нагретой печной стенки. Между ними лежала шахматная доска. Казалось, это сидят две девочки. Не успел Симон вымолвить двух слов о том, что произошло в Кваме, как молодая жена бросилась к нему и обвела руками его шею. Она нагнула лицо мужа к своему, прижалась щекой к его щеке и так стиснула руки Эрленда, что тот, смеясь, заметил, «Я и не думал, что у Рамборг такие сильные пальцы». Рамборг стала упрашивать мужа, чтобы он лег спать в жилой горнице, тогда она сможет бодрствовать у его постели. Она умоляла об этом чуть не плача. Тут Эрланд предложил, что он останется на ночь в формы и ляжет вместе со свояком, если только они пошлют слугу известить об этом в Йорюндгорде. А то Кристин до поздней ночи просидит в холодной горнице. Она тоже всегда дожидается моего возвращения. Вы хорошие жены, дочери Лавренса. Пока мужчины ели и пили, Рамберг все время ластилась к своему супругу. Симон похлопывал ее по плечу и по руке. Он был смущен и тронут тем, что она выказывала столько тревоги и любви. Во время Великого Поста хозяин обычно ночевал в горнице Семунда, и когда они с Эрландом отправились на покой, рамберг сама проводила их в горницу и поставила на плоский камень у очага большую яндаву с настоянным на меду пивом, чтобы они могли согреться. Горница Семунда называлась старинное маленькое строение с открытым очагом, Толстые стены хорошо хранили тепло, но срублены они были из толстых бревен, всего в четыре венца. Теперь горница совсем выстала, но Симон подбросил в огонь охапку смолистых сосновых поленьев и загнал в постель своего пса, пусть полежит на шкурах и согреет их. Свояки пододвинули к огню стул, сделанный из чурбака, и лавку со спинкой, и устроились у самого очага. В дороге они промерзли так, что у них зуб на зуб не попадал, и за ужином в жилой горнице почти не успели согреться. Эрланд составил письмо для Симона, потом они начали раздеваться. Стоило Симону резко двинуть рукой, как его раны снова открылись. Тогда Эрланд помог ему снять через голову кафтан и стащить сапоги. Эрланд немного волочил свою раненую ногу. Она затекла и онемела от верховой езды, пояснил он. Но, впрочем, рана пустячная. А потом в одном из подним они вновь расположились у огня. Теперь в горнице было жарко натоплено, они согрелись и подбодрились, к тому же в яндове еще оставалось довольно пиво. «Не принимая это дело слишком близко к сердцу свояк», первым делом нарушил молчание Эрланд. «Холмгейр был пустой малый». «Отец Мойсес верно смотрит на это по-другому», тихо ответил Симон. Он старый человек и добрый служитель Божий. Эрланд сочувственно кивнул головой. Нехорошо нажить себе врага в таком человеке, особливо, когда он твой близкий сосед. И потом, как тебе известно, мне часто случается ездить по делам в ту округу. Полно. Каждый может попасть в такую переделку. Придется тебе заплатить пеню в десять, ну, в двадцать марок золотом. «Да ты ведь и знаешь, епископ Халвард суров, когда дело идет о епитимье, а тут тем паче отец молодчика один из его служителей. Но не беда, обойдется все это». Симон не ответил, и Эрланд продолжал. «А мне, должно быть, придется заплатить пеню за увечья». Он улыбнулся своим мыслям. «У меня теперь в Норвегии не осталось другого имущества, кроме усадьбы в Довре». «И много у тебя земли в Хеуге?» спросил Симон. «Не помню в точности. В грамоте записано. Но там не издольщики почти не платят, только изредка поставляют нам сено. В Хеуге никто не хочет жить. Все постройки вот-вот завалятся. Верно слышал. Люди говорят, будто души моей тетки и господина Бьерна бродят там по ночам. Не знаю, правда ли это, но одно доподлинно мне известно». «За сегодняшнее дело жена скажет мне спасибо. Кристин любит тебя, Симон, как если бы ты был ее кровный родной брат». Губы Симона тронула едва заметная улыбка. Он сидел в тени, отодвинув свой чурбак и заслонив глаза рукой от жары очага. Но эрланд как кошка, нежился в тепле. Он придвинулся вплотную к очагу и разлегся в углу лавки, перекинув руки через спинку и вытянув раненую ногу поверх подлокотника на противоположном конце. Да, она очень складно говорила об этом нынче осенью, помолчав, ответил Симон. В его голосе прозвучало что-то похожее на насмешку. Когда осенью хворал Андрес, она показала, какая она верная сестра, добавил он уже серьезно, но тут же продолжал с прежней лёгкой издёвкой. Ну что, Шерланд, Теперь мы оба сдержали клятву, которую дали Лавренсу, когда он соединил наши руки и взял с нас слово, что мы будем твердо стоять друг за друга, как кровные братья. «Да», — доверчиво отозвался Эрланд, «я и сам доволен тем, что мне посчастливилось сделать сегодня свояк мой Симон». Оба молчали, потом Эрланд нерешительно протянул руку Симону. Тот подал свою, они обменялись крепким пожатием, и снова съежились каждый на своем месте, чуть смущенные. Немного спустя эрланд снова прервал молчание. Он долго сидел, опершись на руку подбородком и глядя в очаг, где теперь только изредка вспыхивали легкие язычки пламени и гасли, взвившись кверху и лизнув обуглившиеся чурки, которые потрескивали и с негромкими короткими вздохами. От пылающего огня в очаге не осталось почти ничего, кроме черных углей и жара. Эрланд вымолвил едва слышно. «Ты так великодушно обошелся со мной, Симон дара, как немногие поступили бы на твоем месте. Я... я не забыл». «Молчи, ты сам не знаешь, Эрланд», прошептал Симон в страхе и смятении. «Одному Всевышнему на небесах ведомо, что таит человек в своей душе». Знаю промолвил Эрланд так же тихо и серьезно. «Все мы нуждаемся в милосердии его, но человек судит человека по его деяниям, а я... я... Благослови тебя, бог свояк!» Наступило мертвое молчание, оба сидели, не смея шелохнуться от смущения. Как вдруг Эрланд уронил руку на колени, сердитый синий луч вспыхнул в камне кольца, который он носил на указательном пальце правой руки. Симон знал, что кольцо это Эрланду подарила Кристин, когда его освободили из крепости. «Только недаром, свояк», — неслышно вымолвил Эрланд, «есть старая пословица, можно отнять чужое добро, но доли чужой не отберешь». Охваченный внезапной дрожью Симон поднял голову, лицо его медленно залилось краской, на висках, как натянутые струны, вздулись темные жилы. Эрланд быстро взглянул на него и тотчас отвел глаза. Теперь он тоже покраснел. Свойственный ему странный, нежный, как у девушки, румянец, проступил сквозь смуглую кожу его лица. Он сидел притихший, смущенный и растерянный, по-детски приоткрыв рот. Симон поспешно встал и отошел к кровати. «Ты верно хочешь лечь у наружного края?» Он старался говорить ровным и безразличным тоном, но голос его дрожал. «Как тебе угодно, мне все равно», — беззвучно ответил Эрланд. Он тоже поднялся. А огонь, смущенно спросил он затем, не засыпать ли его золой. Он взялся за кочергу. «Хорошо, только поживей, время ложится», — ответил Симон прежним тоном. Его сердце колотилось так, что он с трудом выговаривал слова. Неслышный как тень, Эрланд скользнул в темноте под шкуры у наружного края постели, и вытянулся на ней бесшумно, как лесной зверь, а Симону казалось, что он сейчас задохнётся от того, что этот человек лежит с ним рядом в одной кровати.